Глава 16 В тишине дома раздался стук в дверь. Эля и Ксан переглянулись, их сердца очищенно забились. Охрана не должна была пропускать никого, особенно в такой поздний час. Ксан встал и, настороженно приблизившись к двери, открыл ее. На пороге стоял незнакомец. Его лицо было частично скрыто тенью, но в глазах светилась уверенность. «Де стража?» Спросил Ксан, глядя мимо незнакомца на пустую улицу. Незнакомец слегка усмехнулся и поднес к лицу руку, как бы напоминая о чем-то. Несколько монет и они решили немного прогуляться, сказал он с легкой улыбкой. Можно войти. Ксан колебался, но затем кивнул и отошел в сторону, пропуская незнакомца. В этот момент Элия подошла ближе, и, как только свет изнутри осветил лицо гостя, она ахнула. Это вы прошептала она, узнав человека, который когда-то уже говорил с ней. «Раз что вы меня помните», — ответил незнакомец, кивая. «Мое имя — Ксанда. Я пришел предложить свою помощь». Эля и Ксан обменялись недоверчивыми взглядами. Незнакомец вошел в дом и медленно огляделся, как будто что-то искал. «У меня есть нечто, что может вас заинтересовать», — продолжил он. «Страница из древней книги, которая описывает способ создания лекарства». «Через пару дней Совет будет готов принять эту технологию». Ксан нахмурился. «Почему через пару дней? Откуда у вас эта технология? И что-то здесь не так?» Проговорил он, чувствуя, как нарастает напряжение. Ксандр остановился у стола, его взгляд был сфокусирован на старых свитках, которые лежали беспорядочно. «Я работаю на силы, которые вам не дано понять», — сказал он, повернувшись к ним. Но я могу заверить вас, что эта страница спасет множество жизней. Эля и Ксан вновь обменялись взглядами, теперь с тенью страха в глазах. Они не могли избавиться от мысли, что перед ними стоит посланник подземной цивилизации, но решились не озвучивать это. «Сейчас нам запрещено покидать дом», — сказал Ксан, стремясь вернуть контроль над ситуацией. «Если вы хотите предоставить эту страницу совету, нужно будет объяснить, откуда она». Ксандр, не обращая внимания на его слова, начал медленно двигаться по комнате, осматривая книги и свитки. Да вас здесь жил не один исследователь», — заметил он. «Это видно по старинным книгам и записям. Вы могли бы сказать, что нашли страницу среди этих записей. Она была в доме, и никто не заподозрит вас». Элия не могла больше сдерживать свои вопросы. «Зачем это вам? Зачем это вам?» Спросила она, чувствуя, что что-то не сходится. «Это лекарство», – спокойно ответил Ксандр. «Оно способно улучшить нашу с вами жизнь. Лекарство не из трав, а сложное вещество, изготовленное из плесени. Оно может спасти многих. Хотя, признаюсь, я до конца не понимаю его предназначения, но знаю одно – оно принесет много пользы». Элия прищурилась, ее любопытство возобладало над страхом. «Можно посмотреть на страницу?» – осторожно спросила она. Ксандр улыбнулся и сделал жест рукой в сторону стола. «Она уже у вас?» – произнес он, и Элия, повернувшись, увидела на столе древний свиток, которого прежде там не было. Они подошли ближе, и Элия развернула страницу. Древний язык был им почти неведом, и чтение текста оказалось трудной задачей. Однако некоторые символы казались знакомыми – как если бы они видели их раньше, но не могли точно вспомнить, где. Ксан бегло пробежал взглядом по странице, пытаясь уловить хоть что-то знакомое. «Это поразительно», – наконец произнес он, покачивая головой. «Но большая часть текста слов мне незнакома. Потребуется не один день, чтобы разобраться с этим текстом». Ксандр, стоя в стороне, с легкой усмешкой наблюдал за их реакцией. «Вам как раз дано два дня» сказал он, слегка наклонив голову. «В этом промежутке времени вам необходимо изучить текст. Не раньше, чем через два дня вы сможете предоставить его совету». Элия ощутила странную смесь волнения и беспокойства. «Кто вы все-таки?» Решилась она задать вопрос, в ее голове звучала острота. «И откуда вы знаете так много?» Ксан поддержал ее взглядом, ожидая ответа. Но Оксандр, лишь выслушав их вопросы, кивнул в знак понимания, развернулся и молча направился к выходу. Прежде чем они успели что-либо еще сказать, дверь за ними тихо закрылась, оставив Элию и Ксана в недоумении. Они остались стоять в тишине, осмысливая произошедшее. Затем Элия, взяв себя в руки, первой нарушила молчание. «Нам нужно срочно понять, что здесь написано». Сказала она, возвращаясь к столу и садясь перед древним свитком. Ксан присоединился к ней, взяв в руки перо и чернильницу, чтобы делать заметки. Они приступили к переводу, стараясь распознать символы и фразы, хотя текст казался непроходимо сложным. «Вот это слово!» — указал Ксан на группу символов. «Оно встречается несколько раз. Может быть, это что-то важное, похожее на слово, может быть...» «Гриб или плесень?» Элия нахмурилась, пытаясь уловить смысл. «Это имеет смысл, учитывая, что он говорил о плесени. Дальше идет какое-то описание. Выдержка, настой. Нет, это что-то другое. Возможно, это процесс обработки, но я никогда не слышала о таком». Ксан задумчиво водил пером по тексту. Здесь упоминается температура. Слово вроде «горячий», но оно странно используется. Может быть, что-то вроде «нагрева» или «это метод». Он сделал паузу, осмысливая прочитанное. «Реакция. Может быть, химическая реакция?» Элия подалась вперед, вглядываясь в символы. «Если это так, то дальше идет растворение и выделение. Это звучит так, что мы никогда не видели раньше». Как будто это нечто сложное, какой-то процесс. Может, связанный с жидкостью? Или, — продолжил Ксан, — может, это какой-то экстракт из плесени? Как он говорил, сложное вещество. Это должно быть лекарство, но каким образом плесень может лечить? В конце страницы, — указала Элия на последнюю страницу, — кажется, говорится о конечном результате, жизнь. «Возможно, это слово относится к выздоровлению, исцелению, но я не понимаю, как это связано». Ксан откинулся на спинку стула, тяжело вздохнув. «Нам нужно больше времени, чтобы полностью понять это. В тексте так много терминов, которые просто не поддаются переводу без контекста. Но одно я знаю точно – это нечто важное. И не случайно эта страница попала к нам». Элия кивнула, и ее взгляд был прикован к странице. «Мы должны продолжать. Может быть, на рассвете, когда мысли будут яснее, нам удастся найти больше подсказок?» Они продолжили перевод до глубокой ночи, каждый раз открывая все новые и новые слои загадок, скрытых в древнем тексте. То, что раньше казалось невозможным, постепенно начинало складываться в некую картину, причудливую, но захватывающую. Только одно было ясно. Эта находка могла изменить их мир. На рассвете, когда первые лучи солнца проникли в комнату, Элия и Ксан, уставшие, но решительные, вновь склонились над свитком. В свете нового дня символы и фразы, которые вчера казались непонятными, начали обретать смысл. «Мы должны попробовать воссоздать то, что здесь описано», — сказала Элия, пробежав глазами по тексту. «Даже если мы не до конца понимаем все, что здесь написано, у нас есть шанс сделать что-то полезное». Ксан задумчиво кивнул. «Нам нужно собрать все необходимое», – ответил он. «В тексте говорится о плесени, найденной в местах тени и влаги. Я знаю, где ее можно найти». Элия согласилась, и они немедленно отправились на поиски. В их местности были известные места, где росли грибы и плесень, старые пещеры, влажные закоулки и гнилые деревья. Собрав все, что могло напоминать плесень, они вернулись домой, не теряя ни минуты. Вернувшись, они начали импровизировать. У них не было ни знания химии, ни представления о том, как именно происходит реакция, но они понимали одно. В тексте говорилось о нагревании и смешивании. Это было чем-то новым для них, но Ксан решил следовать интуиции. Они наполнили старые глиняные сосуды, собранные плесенью, и добавили туда воду. В тексте упоминалось что-то о нагреве, и они решили подогревать смесь на слабом огне, используя для этого керамическую посуду. Процесс был долгим и утомительным, но Элия и Иксан не сдавались. Они тщательно следили за каждым изменением в жидкости, хотя многие детали процесса ускользали от их понимания. «Возможно, дело в том, как долго мы будем это делать», предположила Элия, заметив, что жидкость начала немного густеть и менять цвет. «Может, нам нужно просто дать этому время?» «Да», — согласился Оксан, глядя на сосуды. «Мы видим изменения, но что именно они значат?» Прошло несколько часов, и, наконец, на поверхности жидкости начали образовываться странные кристаллы. Они выглядели необычно, как будто они были результатом какого-то природного процесса, который они никогда ранее не видели. «Это должно быть то, о чем говорится в тексте», — возбужденно сказала Элия. «Может, это и есть то самое вещество, которое мы искали?» Не прошло и нескольких минут, как к ним постучался стражник, сообщивший, что один из исследователей, их старый друг, был серьезно болен. Местные целители не могли помочь ему, и стражник в отчаянии пришел к ним, зная, что они занимались чем-то необычным. Ксан и Эли с замиранием сердца смотрели на кристаллы, которые образовывались на поверхности жидкости. Они были результатом какого-то процесса, который они никогда прежде не видели. Но что делать дальше? Как использовать эти странные образования? Мы что-то создали. Прошептала Элия, вытягивая руку к одному из кристаллов, но тут же отдернула ее, не решая коснуться. Да, но что это? Ксан хмурился, пристально вглядываясь в изменившуюся жидкость. Как мы должны использовать это вещество? Как оно может быть полезным? Они не знали, что означают эти кристаллы. Это было нечто новое, и их знания, пусть даже основанные на тексте, были недостаточными для полного понимания. Они видели процесс, видели результат, но как применить это на практике, оставалось загадкой. «Может быть, это яд?» – неуверенно предположил Ксан. «Мы знаем, что некоторые вещества могут убивать, а не лечить». Элли, казалось, задумалась над его словами. Она была не менее взволнована, но понимала, что действовать нужно осторожно. «Если это яд, то, возможно, его действие зависит от того, как его использовать», – предположила она. «Но текст явно говорит о пользе. Значит, мы должны понять, как именно это вещество может стать целебным». Они обменялись взглядами, осознавая, что их знания слишком ограничены, чтобы сделать уверенные выводы. Элия медленно поднесла кристалл ближе к лицу, пытаясь рассмотреть его в лучах утреннего света. Он казался плотным, но не тяжелым, с тонкой структурой, почти как измельченная соль. «Что, если мы попробуем растворить его в воде?» – предложила она. «Может, в этом и заключается его применение?» Ксан кивнул. Это была единственная идея, которая хоть как-то казалась логичной. Они взяли другой сосуд, наполнили его чистой водой и осторожно опустили туда несколько кристаллов. Вода слегка зашипела, когда кристаллы начали растворяться, но на поверхности не осталось никаких видимых следов. Он растворился, сказал Ксан, слегка удивленный простотой процесса. Но что теперь? Они внимательно смотрели на воду, которая оставалась прозрачной. Не было ни запаха, ни изменения цвета, ни других явных признаков того, что произошло какое-то волшебное превращение. Может быть, это и есть то самое лекарство? Неуверенно предположила Элия. Текст упоминал, что получившееся вещество должно использоваться для борьбы с вредителями тела. Возможно, это лекарство предназначено для лечения болезней, а не для непосредственного заживления ран. Но как мы это проверим? Ксан выглядел озадаченным. Они могли случайно создать что-то опасное и не знали, что делать дальше. «Мы можем использовать это на себе», — предложила Элия, осознав, как опасен ее собственный совет. «Это риск, но как еще мы узнаем?» Ксан замер, оценивая ее слова. «Это было слишком рискованно, но в то же время другого способа они не видели. Они обменялись долгим взглядом, понимая, что должны принять решение вместе». «Может, нам стоит дать это тому, кто уже болен?» Задумчиво сказал Ксан. «Если это лекарство действительно борется с болезнями, мы увидим улучшение, но нужно быть крайне осторожными». Элия согласилась, и они начали размышлять о том, как найти кого-то, кто уже страдает от болезни, чтобы проверить действие нового лекарства. Они понимали, что это опасная игра, но также знали, что у них есть шанс спасти жизнь, если их догадки верны. Элия и Ксан обменялись долгим молчаливым взглядом, осознавая всю серьезность своей ситуации. Их открытие могло спасти множество жизней, но неправильное использование также могло принести вред. Осознание того, что они держат в руках нечто большее, чем просто древний текст, наполняло их чувством ответственности. «Мы не можем использовать это, не понимая всех последствий», наконец заговорила Элия, ее голос был полон решимости. «Мы должны записать все, что сделали, каждый шаг, каждое наблюдение. Если это лекарство действительно работает, совет должен знать, как мы его создали». Ксан кивнул, осознавая ее правоту. «Это древний текст и его сила в наших руках», – сказал он. «Мы должны быть осторожны. Если мы предоставим и страницу, и наши записи, совет сможет принять взвешенное решение». Они немедленно принялись за дело. Элия взяла перо и чернила, Оксан подготовил чистые листы для записи. Они детально описывали каждый шаг, от поиска плесени до того, как они смешивали ее с водой, нагревали и ждали образования кристаллов. Каждая мелочь, каждая деталь была важна, и они старались не упустить ничего, что могло бы быть полезным для понимания процесса. «Мы должны описать и наши мысли», – сказала Элия, делая заметки. «Как мы пришли к решению растворить кристаллы в воде», «Как предположили, что это может быть лекарством? Возможно, совет сможет понять больше, чем мы. Я тогда запишу все наши сомнения и предположения», добавил Ксан, сосредоточенно выводя строки. «Важно, чтобы они знали, что мы не уверены в окончательном результате и что это требует дальнейшего изучения». Постепенно их записи начали складываться в единое целое. Ксан и Элия чувствовали, как на их плечи ложится груз ответственности за это открытие. Они понимали, что, возможно, разгадали лишь часть того, что было задумано древними, и что этот путь только начинается. Когда записи были завершены, они аккуратно свернули их вместе с древней страницей и приготовили образцы кристаллов. Внимательно упаковав все это, Элия посмотрела на Ксана. «Теперь мы должны довериться совету», – тихо сказала она. «Пусть они решат, как это использовать». Ксан кивнул, чувствуя, как напряжение постепенно спадает, отступая место ощущению выполненного долга. «Давай пойдем», – сказал он, поднимаясь на ноги. «Мы сделали все, что могли. Теперь пусть решают те, кто понимает, что стоит на кону». Эля и Ксан осторожно вышли из дома, прижимая к груди свиток с древним текстом, их собственные записи и аккуратно упакованные кристаллы. Улицы еще были пустынны, но первые лучи солнца уже начинали озарять горизонт, предвещая начало нового дня. Как только они ступили на улицу, стражники, стоявшие неподалеку, сразу заметили их. Их взгляды стали более внимательными, и безмолвный приказ, переданный жестом, заставил нескольких из них двинуться следом за Элией и Ксаном. Стражники уже следили за ними раньше, когда они ходили за плесенью, но теперь их присутствие казалось еще более ощутимым и напряженным. Элия чувствовала на себе их взгляды, но старалась не подавать виду, что это ее беспокоит. Она шла уверенно, держа голову высоко, как ксан. Они знали, что каждая их ошибка может быть неверно истолкована, и поэтому сохраняли хладнокровие. Когда они подошли к массивным воротам здания совета, стражники, охранявшие вход, без слов пропустили их внутрь, понимая, что эти двое пришли по важному делу. Перед тем, как войти, Ксан и Эли обменялись быстрыми взглядами, договорившись еще раз о том, что они скажут. «Мы должны придерживаться того, что нашли страницу среди старых записей в доме», напомнил Ксан тихо, прежде чем они пересекли порог. «Это лучшее объяснение того, почему она оказалась у нас. Чем меньше знают, тем безопаснее для всех». Эли кивнула, соглашаясь. Их легенда была правдоподобной, и она надеялась, что Совет примет ее без лишних вопросов. Совет четырех фракций уже собрался в зале. Эти люди, представленные из разных слоев общества, мудрецы, старейшины, воины и хранители традиций, редко встречались вместе, но событие, которое привело их сюда, было достаточно важным, чтобы вызвать их всех. Когда Элия и Ксан вошли, все головы повернулись в их сторону. В зале повисло напряженное молчание. Совет явно не ожидал увидеть их снова так скоро. Лексар, глава Совета, смотрел на них с выражением смеси любопытства и настороженности. «Вы снова здесь», — сказал он, его голос был низким и глубоким, как эхо в пустыне. «Что привело вас к нам на этот раз?» Элия сделала шаг вперед и, собрав всю свою смелость, начала рассказывать. «Мы нашли нечто важное!» сказала она, разворачивая свиток и показывая его совету. «Это древняя страница, найденная среди записей в доме, где мы жили. Мы не знаем, как она туда попала, но решили следовать указаниям, описанным в тексте. Мы смогли воссоздать вещество, которое, как мы полагаем, может быть лекарством». Ксан поддержал ее, протягивая совету свои записи и образцы кристаллов. «Мы записали все, что сделали, каждый шаг и наблюдение». «Мы принесли это сюда, чтобы вы могли изучить и решить, как поступить дальше». Старейшины, собравшиеся вокруг стола, переглянулись между собой. Каждая фракция, казалось, была погружена в свои мысли, обдумывая услышанное. Алексар снова посмотрел на Элию и Ксана, его взгляд стал более пристальным. Лексар внимательно выслушал их рассказ, затем поднял руку, призывая к молчанию. «Мы не ожидали от вас столь быстрого возвращения». Произнес он, его голос звучал спокойно, но решительно. «Ваше открытие, безусловно, важно, но у нас сейчас есть дела, которые требуют немедленного внимания. Мы изучим ваши записи и образцы, но на это потребуется время». Лексар слегка наклонился вперед, взглянув на Элию и Ксана. «Возвращайтесь домой и ожидайте нашего вызова», – продолжил он. Совет соберется вновь, чтобы принять решение по вашему вопросу. Пока же вы должны оставаться в тени и не распространять информацию об этом. Ваше дело требует тишины и осторожности. С этими словами он дал знак стражникам, и те мягко, но настойчиво указали на выход. Элей и Ксан обменялись взглядами, чувствуя, как нарастающее напряжение сменяется чувством неопределенности». Мы вас вызовем, когда решение будет принято», – добавил Эликсар, возвращаясь к другим, казалось, более срочным делам, и их беседа с Советом завершилась так же внезапно, как и началась. Эли и Ксан покинули зал Совета, понимая, что теперь им ничего не остается, кроме как ждать. Судьба их открытия, как и их собственное, теперь зависела от того, как скоро и каким образом Совет примет свое решение.